Почему отношения гибнут? Почему человек уходит все дальше? Для него ведь так стараются, все делают. Осыпают знаками внимания, всячески проявляют чувства, а его чувства холодеют и гибнут. В чем дело-то? Может, вы даете не то, что нужно? Не тем кормите человека? Это у завоевателя Кортеса Конь повредил ногу, и Кортес оставил любимого коня на попечение индейцев, которые поклялись за лошадкой хорошо ухаживать и все для нее делать. У индейцев не было своих коней никогда. Они понятия не имели, как обходиться с ними. Но обещания сдержали. Поместили коня Кортеса в храм и осыпали жертвами, благоуханными цветами и отборным мясом. Артеам не сказал, чем лошадок кормят. Тоже сморозил глупость, конечно. Конь погиб, к сожалению. Гирлянды цветов и вырезка его не спасли. Он не мог это есть. Лошадям нужна трава и овес. И свежий воздух на пастбище, а не золотые стены храма. Индейцы погубили коня, которому давали то, что считали наилучшим. Так и с людьми бывает. Только человек просто уходит оттуда, где ему дают ненужное и несъедобное, скучное, выспренное, утонченное или просто чуждое. Осыпают знаками внимания, оглушают длинными речами, задаривают ненужным, тащат туда, куда он не хочет идти. И еще обижаются, что он неблагодарный, не ценит гирлянды из орхидей и лучшее мясо. Надо понять сначала, что человеку нужно. Может, совсем не то, что вам нравится. Может, его отвращает классическая музыка, а долгие походы по магазинам лишают сил. Может, он не любит, когда ему пишут излияния на десяти листах или шлют нелепые картинки... Может, ему скучно слушать одно и то же и посещать ваших родственников до третьего колена по выходным. Конь не умел говорить, бедняжка. А человека-то можно спросить, не так ли? Просто узнать, что ему нравится, а что не очень. Но многие люди ведут себя в точности, как те индейцы, и очень расстраиваются, что отношения снова погибли.